Глава 14. «Пожалуйста, не злись», — сказала она, натягивая одеяло повыше. «Пожалуйста, выпей со мной вина. Ты сам знаешь, что тебе вредно злиться». «Верно. И давай об этом не вспоминать». «Слушаюсь», — сказала она. «Это я у тебя научилась так говорить». «Видишь, мы уже больше не вспоминаем». «Почему тебе так нравится эта рука?» — спросил полковник, положив свою руку туда, — где ей хотелось лежать. — Пожалуйста, не прикидывайся, что ты глупый, и не смей, пожалуйста, ни о чем думать, ни о чем, ни о чем на свете. — А я и на самом деле глупый, — сказал полковник. — Но я ни о чем не буду думать, ни о чем, даже о том, что на свете есть ничто, и брат его завтра. — Пожалуйста, будь хорошим, будь добрым. — Буду. А сейчас я открою тебе военную тайну, совершенно секретно. Я тебя люблю. Вот это мило, сказала она. И ты это очень мило сказал. А я вообще милый, сказал полковник, быстро прикинул в уме высоту моста, к которому они приближались, и рассчитал, что гондола пройдет свободно. Это сразу бросается людям в глаза. Я вечно путаю слова, сказала девушка. Ты меня все равно люби. Я бы очень хотела, чтобы это я любила тебя». «А ты разве меня не любишь?» «Люблю», — сказала она всей душой. Теперь они шли по ветру, оба устали. «Как ты думаешь?» «А я совсем не думаю», — сказала девушка. «А ты попробуй подумать». «Хорошо, выпей вина». «С удовольствием, она очень вкусное. Вино было вкусное. Лед в ведерке еще не растаял, вино было холодное и прозрачное. «Можно мне остаться в Гритте?» «Нет». «Почему?» «Нехорошо. Из-за них, из-за тебя. На меня-то наплевать». «Значит, мне идти домой?» «Да», — сказал полковник. «По логике вещей получается, что да». «Разве можно так говорить, когда нам грустно?» «Ну неужели нельзя ничего придумать?» «Нет. Я провожу тебя домой, ты хорошенько выспишься». А завтра мы с тобой встретимся, где и когда ты захочешь. «Можно позвонить тебе в Гритте?» «Конечно. Я не буду спать, когда бы ты не позвонила. Ты позвонишь, как только проснешься? «Да. Но почему ты всегда встаешь так рано?» «Профессиональная привычка. Ах, как бы я хотела, чтобы у тебя была другая профессия, и чтобы ты не умирал. Я тоже. Но я бросаю свою профессию». «Ну да». — сказала она сонно, с довольной улыбкой. — И тогда мы поедем в Рим и закажем тебе костюм. И будем жить счастливо до самой смерти. — Пожалуйста, не надо, — сказала она. — Ну, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Ты же знаешь, что я приняла решение не плакать. — А все равно плачешь. Какого ж черта было принимать это решение? — Проводи меня, пожалуйста, домой. — Я и сам собирался это сделать, — сказал полковник. — Нет, сначала докажи, что ты добрый. — Сейчас, — сказал полковник.